Часть вторая. Черная пантера. Глава первая. Наша дорога длится уже несколько часов, и я не могу налюбоваться на мир, окружающий меня. Вы себе не представляете, что это за феерия после серого склепа вырваться на поверхность и увидеть вокруг себя столько красок: з е л е н ы й л е с и трава, голубое небо, желтое солнце. Мы даже видели красные ягоды. но наш босс сказал убрать свои руки подальше от них и в п р е д ь обо всем спрашивать у него. Если честно, то я не понимаю, почему он у нас главный. Хотя я не против, но ровно до того момента, как он доведет меня до города, до мамы. Примысли о ней сердце сжимается. Как она там? Что с ней делают? Делают ли? Может, сенатор обманул и она уже мертва? Десятки вопросов, ни одного ответа. У тебя талант, ты знаешь? Со мной равняется Майкл. который в очередной раз обходил наш небольшой отряд. Теперь мы вместе с ним плетемся в конце, а возглавляют нашу процессию Рой и Саманта. Конечно, талант. О чем он вообще говорит? То он меня избегает, то решил беседу завести. И какой же талант у меня? Заводить себе врагов. Ты даже молча умудрилась настроить против себя почти всех людей, что находятся с тобой в отряде. Его голос не выражает эмоций, просто констатация факта. Ха-ха, очень смешно. Отвечаю я. На самом деле нет. Ты понимаешь, что в случае опасности они тебе не помогут. Резко останавливаюсь и не успеваю подумать, прежде чем задать вопрос, который вдруг стал мне интересен. А ты поможешь? Задержала дыхание. Ну вот. Теперь я точно выгляжу как полная идиотка. Смотрю на него и чувствую, как мои щеки краснеют от чувства неловкости. Почему он молчит? Ждет, когда я стану красной, как те ягоды? Тогда этого осталось пара секунд. Ладно, забудь. Не знаю, что на меня нашло. Глупый вопрос, г л у п ы я я. Пойдем уже. Я тебе не друг. Стоит на месте, смотрит по сторонам. Кто ты мне? Враг? На секунду з а м и р а е т сердцебиение, пока я ожидаю ответа. Возможно? Скорее всего. Не понимающих мур ю брови и обхожу его, стараясь догнать остальных. Из-за этого разговора мы немного отстали. Что это вообще значит? Зачем позволил мне идти вместе с ними, если у него ко мне какой-то негатив? Ой, да и пошел он. Не могу разобраться, что в моей голове творится, а лезу в чужую. Мысли прерываются. Когда моя спина прижимается к его груди, а ладонь Майкла затыкает мне рот, чувствую медленное дыхание возле уха, от чего мурашки бегут по шее и уходят куда-то в район живота. Раньше они туда не сбегали. Что за? Стой тихо и не шевелись. Мы не одни. Тихо и спокойно сообщает Майкл. Замираю на месте, медленно поворачиваю головой по сторонам и ничего не вижу. Изменяю положение в полоборота к нему. Не шевелись. Замираю. Мне кажется, что если бы можно было убивать взглядом, то я уже точно валялась бы в этом прекрасном лесу без дыхания. Стараюсь говорить как можно тише и для этого наклоняюсь к нему еще ближе, чем следует. Я ничего не вижу. Может, он решил пошутить надо мной. Я даже не слышу нашу группу. Мы совершенно одни. Не удивлен. Можешь помолчать. Начинает злиться. Нет. Также шепотом. Вот он. Твой талант в действии. Не меняй тему. Начинаю злиться я. Ты и не увидишь и не услышишь их. Для тебя они слишком далеко. Что все это значит? Только открываю рот, чтобы задать очередной вопрос, как Майкл опять прижимает меня к себе спиной и затыкает мне рот своей лапой. Ладно, постою так. Вот так-то лучше. в ы д ы х а е т с облегчением. Чувствую мерное покачивание тела, что прижато ко мне. Несколько волосинок возле моего лица развеваются от его дыхания. Подмечаю движение каждой. м н е очень неуютно стоять так близко с посторонним человеком, еще и спиной к нему. Тем более у него ко мне не приезнь. Ощущаю себя беззащитной, и это мне очень не нравится. Пытаюсь немного отстраниться, но это не приносит никаких плодов. Он просто недвижим, как скала. ц они проходят мимо. Опять замолкает. Да кто они такие? И как долго мы будем стоять? Что с остальной группой? Треска от сломанной ветки разрывает зловещий шепот леса. Это первое, что я услышала за это время. Слева три человеческих силуэта. которые очень медленно обходят нас стороной. Это же люди. Почему мы притаились? Тихо, даже не дыши, они услышат, сказал тише ш е п о т а Я вообще не уверенно произнес л о н хоть с л о в о Вот сейчас мне становится действительно страшно. Может, это люди из бункера пришли по мою душу? Не думаю, что они бы решились на такое. Руки Майкла покидают меня, и он достает пистолет и направляет на людей. Зачем он это делает? Силуэт очень странно д в и г а ю т с я После нескольких шагов замирают и продолжают свой путь. Почему Майкл наставил на них оружие? Ведь в руках у них ничего нет, они свисают вдоль тела мертвым грузом. Больше я ничего не могу разглядеть. Они очень далеко от нас. Смотрю на босса. Он максимально сосредоточен на том, что ц е л и т с я в путников и кажется даже не дышит. Еще один хруст, но уже с другой стороны. Твою ж мать! Майкл зол. Беги! Майкл толкает меня в спину так, что я спотыкаюсь и в момент этой заминки вижу, что скитальцы бегут на нас очень быстро. Майкл стреляет по ним, но пули, попадающие в их руки и ноги, просто немного их замедляют. Они все равно бегут. Поднимаюсь на ноги и тоже достаю пистолет. К сожалению, не успеваю сделать ни одного выстрела. Человек сбивает меня с ног и валится следом на меня. О боже, это не человек, почти человек. Получеловек, да что это за создание-то такое? Что-то отдаленно напоминающее его, скорее всего это мужчина, лысый, весь грязи, глаза, их нет, белые, омыты, без какого-либо намека на цвет. Это все, что удалось увидеть за доли секунды. Пытается меня укусить остатками зубов, укусить твою мать. Он очень силен, сбросить его с себя не получается. Это чудовище берет мою голову в руки и бьет ею о землю. Пытается расколоть как орех, это очень больно, но адреналин бурлит в крови и в этот момент мне удается достать нож и всадить ему в бок по самую рукоять. Он не сбивает хватки. Еще удара землю. В ответ прокручиваю нож глубоко в его печени. В рукав что-то стекает и это воняет. Накатывает приступ тошноты, то ли от удара, то ли от запаха. Нож в боку не приносит ни малейшего дискомфорта. Опять бьет мою голову о землю, его слюна просто капает мне на лицо, попадая в глаза и рот. От него стоит невыносимая вонь, как от д о х л о й крысы, что пролежала недели и начала разлагаться. Нет, скорее вагон в о н ю ч и х крыс. Прокручиваю нож внутри его тела раз, другой, начинаю хаотично втыкать в него оружие. Я балансирую на грани сознания и блаженной темноты. И тут его голова просто лопается, и он валится на меня. Максимально быстро вылезаю из под тела и меня просто рвёт на землю рядом с трупом. Теперь я не только в его слюне и крови, но и в мозгах. Трясущимися руками пытаюсь стереть его остатки с себя, и в поле зрения попадает дуло пистолета, которое направлено мне четко между глаз. Майкл, что ты делаешь? Смотрит на меня и молчит, но оружие не убирает. Прости, Джей. Сейчас его глаза мне очень не нравятся. В них убийственная тьма, направленная на меня. Он убьет меня? За что? Не прощаю. Убери пистолет. Что на тебя нашло? Да что я такого сделала? В Следующий раз буду тебя слушать, обещаю. Тораторию не останавливаясь. Мысли путаются. Следующего раза не будет. Он тебя укусил. Мне жаль. Надо было слушать меня с первого раза и бежать. Не моргая осматривает мое лицо. Нет, не укусил. Это его кровь, не моя. Смотри же. Показываю ему свои трясущиеся руки, лицо. Стягиваю себя верхнюю часть одежды и остаюсь в маленьком черном топе на тонких лямках и в штанах. Смотрю ему в глаза, а он тем временем обследует мое тело. Медленно опускает свой взгляд от моего лица на шею, далее по линии декольте по плоскому животу. Его взгляд я ощущаю как прикосновение. Это самое интимное, что было в моей жизни. И самое странное. Развернись и подними волосы. Без пререканий, выполняя все, что он говорит, лишь бы убрал оружие. Я еще не отошла от атаки полулюдей, не оклималась от мозгов мертвеца на моем лице. Теперь это. Кажется, сердце сейчас пробьет грудную клетку и просто выпадет на землю. Одевайся и пошли. Вот так просто. В одну секунду он готов меня убить, а в следующую как ни в чем не бывало передумал. Так не пойдет. Подожди. Кто это? И чтобы стало со мной, если это укусило бы меня? Почему ты хотел меня убить? Откуда вообще знаешь, что нужно делать в такой ситуации? Все спутанные мысли превращаются в вопросы. Тебя правда легче убить. Убирает пистолет. Три тела валяются возле нас и все с прострелянными головами. А смердит от них вообще невыносимо. Желчь уже во рту, глаза слезятся. Прошу, давай-то идем от них. или меня сейчас снова вырвет. С минуту мы идем в тишине, и я пытаюсь осмыслить все, что только что произошло. Но в моей голове никак не укладывается все э т о в о что-то связанное и понятное моему мозгу. Дальше молчать нет сил. Где остальные? Начну издалека. Ушли вперед. До нападения по рации сказал рою не останавливаться, двигаться по маршруту. Хорошо. Можно задать вопрос? Ты уже задала. Нет, другой. Валяй. Ему легче согласиться, чем опять спорить со мной. Кто это? Указываю назад. Люди. Очень развернутый ответ. Что с ними? Они чем-то больны? Это заразно? Жду ответа. Это уже четвертый вопрос. Уверенным шагом уходит вперед. Да ладно тебе. Ответь. Мне не до шуток. Догоняю его. И я знаю, что ты в курсе того, что происходит. Я тебе расскажу, но после даже не спрашивай, откуда мне это известно. И никому н и с л о в а Останавливается, пока я не разрешу. Я согласна, не задумываясь согласилась. Иначе сойду с ума от догадок и непонимания. Куда я сбежала из подземелья? Стоило ли это того? Еще бы. Качает головой. Так вот, это действительно люди. Они заражены вирусом или что-то вроде того. Точно никто не знает. Но на данный момент это самая популярная версия. Если не мертвый тебя укусит, ты станешь такой же, как и он. Если, конечно, он не доест тебя. Они обладатели уникального слуха и скорости, но абсолютно слепы. Так что, если видишь их, то замри и да й им пройти мимо. Если они тебя заметили, то беги, беги, что есть силы. Не удалось убежать, наноси удары в голову, а не под ребра, как ты делала. Только так ему придёт конец. Все остальное для них это несерьёзно. Боли они не чувствуют. Теперь ясно? Есть вопросы? Один. Он что, на полном серьезе хотел меня съесть? Не верится, что я произношу это вслух. Это же бред какой-то. Люди людей не едят? Не мертвые всегда голодны, всегда. На этом разговор был окончен. С этой информацией он меня и оставляет, уходит вперед за отрядом. Отлично. Возможно, в подземелье и не так все отстойно было. Но теперь мне стало ясно одно. Майкл уже был на поверхности. Все его знания и действия показывают, что они дались ему не на теории, а на практике. Что делать? Держаться к нему поближе или бежать от него подальше? Вопрос на миллион.